Отрывки из научных заметок. 21 февраля 2011 года на обложке журнала Time появился такой подзаголовок: 2045. Человек года обретает бессмертие. Подобное заявление могло показаться дикостью, но другие ученые пришли к аналогичным выводам. Вот что писал доктор Рональд Клац в своей книге Последние достижения в геронтологии: вполне возможно, что лет через 50 или около того Любой индивид, не ставший жертвой несчастного случая или убийства, неважно он или она, сможет жить вечно, иными словами, стать бессмертным. Все мы живем в удивительное время, когда прогресс в медицине, генетике, высоких технологиях и миллионе других дисциплин достиг таких высот, что перед человечеством открылись новые горизонты, а именно бессмертие. Как оно проявится? Какую форму примет? На этих страницах вы найдете ответ. Концепции, описанные в этом романе, основаны на фактах на обширных научных исследованиях, начало которым положили еще и изыскание советских ученых во времена Холодной войны. Но прежде чем вы перевернете первую страницу, мне хотелось бы внести одну поправку в приведенные выше смелые утверждения ученых, они слишком консервативны в своих оценках, потому как бессмертие не только наступит в самом близком времени, оно уже существует.